Вытащив, наконец, свою жертву из того места, где она укрылась, они отняли ее у матери, посадили на лошадь перед одним из участников набега и увезли, невзирая на вопли и стоны, которые слышались еще долго после того, как отряд скрылся с глаз перепуганных свидетелей похищения. Пытаясь бежать, несчастная женщина спрыгнула с лошади и сломала ребро, Тогда ее перекинули через седло и везли так по болотам и кочкам до тех пор, пока боль в боку, усилившаяся от неудобной позы, не принудила ее смириться и сесть прямо в седло. На обратном пути преступники останавливались во многих домах, но никто из обитателей не посмел вмешаться в их действия. Среди тех, кто их видел, известный знаток античной словесности профессор... Уильям Ричардсон из Глазго, ныне покойный, который описал их дерзкое, шумное вторжение в его жилище, как страшный сон. Горцы заполнили всю кухню, размахивали оружием, требовали чего хотели и получали все, что требовали. Джеймс Мор, по словам профессора, был высоким, суровым человеком воинственного вида. Робин Оук имел более привлекательную внешность – смуглый, с ярким румянцем, красивый молодой дикарь. Их жертва, в истерзанном платье, растерянная, жалкая на вид, была ни жива, ни мертва. Шайка отвезла несчастную женщину в роуэр где сыскался священник, не постеснявшийся совершить обряд венчания, пока Джейнс Мор силой удерживал невесту у алтаря. И священник объявил Читу мужем и женой, как женщина не возражала против его постыдного поведения. Понуждаемая теми же угрозами, с какими разбойники до сих пор выполняли свой замысел, несчастная жертва поселилась у самозваного супруга силой навязанного ей. Преступники дерзнули даже привести ее при всем народе в Балквиддерскую церковь, где священник, отправлявший службу, тот самый, что был у Ропроя на Иждивении, спросил только об одном – состоят ли молодые в браке. Роберт МакГрегор ответил утвердительно, запуганная женщина промолчала. В ту пору горная страна уже настолько подчинилась закону, что насильники, совершив свое гнусное дело, не смогли извлечь из него выгоду. По всем направлениям были разосланы воинские отряды для поимки макгрегоров, которым пришлось в течение двух-трех недель переходить с места на место, каждый раз уводя с собой и несчастную Джин Кей. Между тем Верховный Гражданский суд наложил секвестр на собственность Джин Кей или Райт, лишив преступников возможности получить ожидаемую награду. Они, однако, еще питали надежду, что несчастная женщина, подавленная всеми этими бедствиями, предпочтет подчиниться и признать Робина Оога своим супругом, нежели покрыть себя позором, открыто явившись в суд с такого рода иском. Пойти на такое дело было и впрямь непросто, но их сородич Гленгайл, прямой глава их семьи, был врагом беззакония а так как друзья-пленницы прибегли к его заступничеству, Макгрегоры убоялись, как бы он не лишил их своего покровительства, если они не отпустят Джинкей на свободу. Поэтому братья решили освободить свою пленницу, но предварительно испробовали все способы принудить ее, под влиянием страха и других побуждений, признать свой брак с Робином Огом. Старые шотландские ведьмы давали ей снадобье, которые должны были подействовать как любовный напиток, но не принесли ничего, кроме вреда. Джеймс Мор одно время угрожал ей, что если она не признает брак, то в горной стране найдется достаточно мужчин, способных снести головы двум ее дядям, предъявившим гражданский иск. В другой раз он упал перед ней на колени и, признавшись, что причастен к похищению, умолял ее не губить его неповинную жену и все его многочисленное семейство. Ее заставили дать клятву, что она не будет преследовать братьев судом за свою обиду, и разными угрозами принудили подписать поданные ей бумаги, где говорилось, что ее увезли в согласии с высказанным ею же самой пожеланием. После этого Джеймс Морд Раммонд доставил свою мнимую невестку в Эдинбург, где некоторое время ее переводили из дома в дом, оставляя под присмотром хозяев и не разрешая ей ни выходить одной на улицу, ни хотя бы подходить к окну. Верховный гражданский суд принимая в соображение необычайные обстоятельства дела и полагая, что Джин Кей по-прежнему действует по принуждению, взял ее под свою опеку и определил ей место пребывания в семье мистера Уайтмена из Молдсли, почтенного джентльмена, женатого на ее близкой родственнице. Двое часовых день и ночь охраняли дом, предосторожность едва ли излишняя, когда дело шло о Макгрегорах, Ей было дозволено ходить, куда она захочет, и видеть, кого пожелает, в том числе и тряпчих, выступавших в гражданском процессе с той и другой стороны. Когда она только что пришла в дом мистера Уайтмана, она казалась от страха и мучений крайне подавленной, лицом она настолько изменилась, что родная мать едва узнала ее и настолько повредилась умом, что сама не сразу признала родителей. Долгое время ей не могли внушить, что она в безопасности. Когда же она, наконец, в этом уверилась? Она подала в суд заявление, так называемое «афидавит», в коем изложила свои обиды, приписав страху прежнее свое молчание и высказав решение не преследовать своих обидчиков из уважения к клятве, которую вынудили у нее. Нарушение такой клятвы, пусть даже принудительной, ей облегчали самые формы шотландского правосудия. В этом отношении более беспристрастного, чем английское, так как уголовное преследование всегда производится от лица и за счет правительства. Причем пострадавшая сторона не платит судебных издержек и не подвергается никаким неприятностям. Однако несчастная страдалица не дожила до дня, когда ей предстояло выступить истицей или свидетельницей против своих обидчиков. Джеймс Морд Раммонд уехал из эдинбурга как только полумертвую добычу вырвали из его когтей. Миссис Кей или Райт, освободили из ее своеобразного заключения и под охраной мистера Уайтмана привезли в Глазго. Проезжая с нею мимо горы Шотц, он заметил. «Место это очень дикое. Что, если Макгрегора нападут на нас?» «Боже упаси!» — вырвалось у нее. «Один вид их меня убьет!» Она осталась жить в Глазго, не решаясь вернуться в свой дом в Эддинбилле. Ее мнимый супруг несколько раз пытался добиться свидания с нею, но она неизменно отклоняла его просьбы. 4 октября 1751 года она умерла. В донесении суду говорится, что ее смерть, возможно, явилась следствием дурного обращения, но есть сведения, что она умерла от оспы.